Глава шестая. Среди друзей. Заботливый зоолог так старательно сделал Павлику перевязку на голове, больше всего пострадавшей при столкновении с меч-рыбой, что из-под бинтов виднелись только нос, рот, глаза и одно ухо. «Ну вот», — погладил зоолог свою замечательную бороду, завязав последний узел на темени пациента, — «собственно...» Если делать все по правилам, то следовало бы тебя, Бичо, положить здесь на койку денька на два. Разве тебе плохо было бы тут? Но ты же не улежишь, — с огорчением добавил он. Огорчение врача-зоолога было вполне понятно. Госпиталь под лодки, где происходил этот разговор... производил прекрасное впечатление идеальным порядком, обилием мягкого света и чистотой своих трех коек, сверкавших белизной белья. После спасения Сальдины Павлик пролежал на койке этого госпиталя несколько суток и лишь сегодня утром после двухдневной тренировки покинул ее для своей первой небольшой прогулки под водой. Сейчас он не обнаруживал абсолютно никакого желания вернуться на койку. Робкая попытка зоолога уложить его встретила дружный протест Павлика и Марата, игравшего до этого момента роль ассистента в клинике. — Да что вы, Арсен Давидович! — закричали они в один голос. — Я совсем здоров и прекрасно себя чувствую, — добавил Павлик. — Ну ладно, ладно. Иди обедать, потом непременно поспи. А после сна приходи ко мне в лабораторию биологическую». Положение всеобщего любимца при многих приятных сторонах имеет, однако, немало и отрицательных. С тех пор, как Павлик был спасен при столь трагических обстоятельствах, экипаж подлодки сосредоточил на нем весь запас нерастраченной отцовской любви, неутомимой жажды покровительства слабому — такой характерной для сильных, мужественных людей. Это было очень приятно, однако требовало проявления и ответных чувств. Но взрослых-то много, 27 человек, а Павлик – один. Поэтому отблагодарить 27 своих новых друзей Павлик мог только вниманием и интересом к тому, что они рассказывали. А так как все они были отчаянными энтузиастами своей чудесной подлодки, бесконечно влюбленными в нее и в свою работу на ней, то все разговоры в столовой, в красном уголке, в кают-компании, а с Павликом везде и всегда, где бы ни встречали его, сводились к подлодке. к ее замечательным к а ч е с т в о м к ее неизмеримому превосходству над другими подлодками, которые не имели здесь другого имени, кроме лягушек. Но если все на «Пионере» были энтузиастами, то Марат Моисеевич б р а н ш т е й н электрик второго разряда, д в а д ц а лет от роду, которого, впрочем, никто иначе не звал, как просто «Марат», Непрерывно горел в незатухающем пламени любви к удивительной подлодке. Надо при этом отметить, что в постройке лодки он принимал участие, работая по телефонизации скафандров. Говорить о лодке было для него величайшим наслаждением. Не следует поэтому удивляться, что именно он, раньше всех и горячее всех, начал знакомить Павлика со всеми особенностями и достоинствами этого замечательного создания советской техники. Ещё больше разгоралась у Марата охота к этому, потому что, как это ни странно для советского мальчика, Павлик почти ничего не знал об устройстве не только пионера, но и каких бы то ни было под лодок вообще. Они вместе вышли из госпитального отсека в узкий коридор и, обойдя центральный пост, пошли мимо диспетчерских кают главного механика, главного электрика, начальника акустической части, потом мимо кают командного состава и команды. Стены коридора были отделаны дорогим лакированным деревом. По потолку проходили толстые и тонкие трубы, окрашенные в различные цвета.